Глава 7. Максим вышел из палаты в хорошем настроении. Операция прошла удачно, и состояние пациента не вызывало тревог. Он подошёл к посту медсестры и передал назначение для больного. "Максим Игоревич, ваш мобильник разрывается", сообщила ему медсестра. Войдя в ординаторскую, он увидел несколько пропущенных звонков. Не успел определиться, кто и откуда звонил, Как засветился экран телефона, и зазвучала приятная успокаивающая музыка. Алло, слушаю вас, ответил Максим. Суханов Максим Игоревич, спрашивал его уже знакомый ему баритон. Максим узнал этот голос. Мысли напряглись. Если взяли паузу, держите её как можно дольше, подумал Максим. Церберы вышли на связь через день. Значит, я и нужен. Это подтверждало его преимущественный перевес. Да, это я. А я не узнал ваш голос. Представьтесь, пожалуйста, уверенно спросил Максим. Артур уловил прохладность в голосе и насторожился. Придержав ответ, он сдержанно назвал своё имя. Меня зовут Артур, ответил чекист Эллиада. Да, не густо. Но, конечно, Это им можно выпотрошить всё от головы до хвоста, подумал Максим и, поразмыслив, решил не отступать. Ваша должность в компании "Илиада"? спросил Максим и замер в ожидании. Или психопотрошитель прекратит разговор в пику уже не их, а моей наглости. Или если разговор будет продолжаться, значит, я им очень сильно нужен, подумал Максим. и услышал чёткий ответ. Артур Иванович Козырь, заместитель начальника отдела безопасности Элиады, представился по форме и тут же подхватил бразды. Максим Игоревич, вы не явились на интервью и даже не сообщили нам причины отсутствия. Можете объяснить? Акцент на слове даже взбесил Максима, и, не сдерживая себя, он выкатил им откровенное недовольство. А вам интересны были мои причины, все действия моего дня, включая кофе, перекуры и посещение туалета, не говоря уже об операциях. Вы знали до звонка ко мне, резко ответил Максим. Артур оценил смелую предъяву Максима и почувствовал серьёзный противовес в его сторону. Они действительно знали весь распорядок дня Максима. Играя кроплёнными картами, они знали всё. Но их цель была убедиться в приоритетах Максима. Кого он выберет? Их или свою клинику? То есть дожимали свою схему до конца. Артур тоже не мог определиться, в какое русло направить разговор. А что, если он передумал? Пареньок-то не из простых. Орёл или решка? Орёл это твёрдость, то бишь их позиция. Решка это вежливость. Позиция ради выполнения задания босса. Добиться согласия от Максима на интервью. Артур молчал, и Максим понял, что он не знает, куда грести, как себя вести. Давка Максима попадала прямо в десятку, но он всё же сомневался. Сила, исходящая из трубки, глушила его логику. Без обращения по имени Артур спросил: Вы изменили своё решение? Он спросил просто. Без всяких выразительных интонаций Максим задумался. Сказать да это значит поставить точку в ещё не начавшейся их операции. Сказать нет преклонить колено перед Илиадой. И он решил принять нейтральную сторону и ждать ответный шаг с их стороны. Артур Иванович, вы на первом этапе моего обращения отказали мне. и после отказа днем позже пригласили на встречу. Но приглашение звучало односторонне. Вы даже не соизволили спросить, а имею ли я возможность быть у вас в это время? Проанализировав ваши методы, я впал в раздумье. Стоит ли мне менять уважаемую позицию врача-трансплантолога на неуважаемое отношение ради денег? Это был удар под дых. Артур не подозревал, что кто-то может отказаться от Иллиады во имя своих принципов. И в душе он хлопал в ладоши Максиму. А Максим знал и понимал, что он просто затушовывает блеф, и что ему, больше чем кому-либо, нужно место в Иллиаде. После перетягивания каната Артур решил не затягивать разговор и забить решающий гол. Ну хорошо. Давайте ваше изначальное желание работать у нас. Доведём до завершения и поступим компромиссно. Мы вам уже назначали время, а теперь назначьте вы. А по результатам интервью всё станет на свои места. Услышав сказанное, Максим с облегчением выдохнул. В виде разговор с позиции обиды, он мог получить ответ типа: "Ну, как знаете, не хотите, как хотите" или что-то в этом духе. Блефуя, Максим рисковал. И тем не менее, ответил сдержанно и хладнокровно. Завтра у меня выходной. Готов быть у вас в 10:00 утра. Вторая половина дня у меня занята. Он всегда выбирал первую половину дня для деловых встреч. Это его активное время. А для Артура была бы предпочтительнее вторая половина дня. В утренние часы он ещё спит. Но сейчас это было неважно. Его радовало, что задание босса выполнено. Ровно в 10 я буду ждать вас у входа в компанию. Телефонный разговор на этом был завершён. Максим посидел ещё какое-то время и решил попить кофе с бутербродом. Звонок Семёну отложил на попозже. Он сидел как выжатый лимон, даже вставать не хотелось. Но предупредить Семёна о завтрашнем посещении Элиады нужно обязательно. И Максим набрал привычный номер. Семён, привет. «Я достал тебе цероксон, но передать смогу только после обеда. У меня встреча в районе Рублёвского шоссе в десять часов. Когда освобожусь, можем пересечься», – объявил Максим. И Семён догадался, что встреча в десять – это Эллиада. «Окей. Давай в два на нашем месте в парке, в том же кафе». «Договорились». «Будь осторожен на дороге, не гони, скользко, машины заносит». предупредил Семён, и Макс понял, о какой осторожности предупреждает друг.